Книга первая. Глава первая. Смута и развал армии накануне переворота. Зима 1916 года застала меня командиром первого Нерчинского казачьего наследника цецаревича полка, входившего в состав Уссурийской конной дивизии генерала Крымова. Кроме моего, в состав дивизии входили Приморский драгунский полк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 был назначен шефом полка. С отходом дивизии в армейский резерв в Буковину, в район местечка Радаус, я должен был во главе депутации от полка отправиться в Петербург для представления молодому шефу. Депутация везла с собой маленького забайкальского коня отличных форм, который должен был быть подведен наследнику и везла с собой полную форму нерчинского полка для поднесения цесаревичу. Большинство офицеров Уссурийской дивизии и, в частности, Нерчинского полка во время гражданской войны оказались в рядах армии адмирала Колчака, собравшись вокруг атамана Семенова и генерала Унгерна. В описываемое мною время оба генерала, коим суждено было впоследствии играть видную роль в гражданской войне, были в рядах Нерчинского полка, командуя шестой и пятой сотнями, оба в чине под семёнов Семенов – природный забайкальский казак, плотный коренастый брюнет с несколько бурятским типом лица. Ко времени принятия мною полка состоял полковым адъютантом и в этой должности прослужил при мне месяца четыре, после чего был назначен командиром сотни. Бойкий, толковый, с характерной казацкой сметкой. Отличный строевик, храбрый особенно на глазах начальства. Он умел быть весьма популярным среди казаков и офицеров. Отрицательными свойствами его были значительная склонность к интриге и неразборчивость в средствах для достижения цели. глупому и ловкому Семенову не хватало ни образования, он окончил с трудом военное училище, ни широкого кругозора, и я никогда не мог понять, каким образом мог он выдвинуться впоследствии на первый план гражданской войны. Подъесаул барон Унгерн-Штернберг, или Подъесаул барон, как звали его казаки, был тип несравненно более интересный. Такие типы, созданные для войны и эпохи потрясений, с трудом могли ужиться в обстановке мирной полковой жизни. Обыкновенно, потерпев крушение, они переводились в пограничную стражу или забрасывались судьбою в какие-либо полки на дальневосточную окраину или за Кавказье, где обстановка давала удовлетворение их беспокойной натуре. Из прекрасной дворянской семьи лифлянских помещиков – Барон Унгерн с раннего детства оказался предоставленным самому себе. Его мать, овдовев, молодой, вышла вторично замуж и, по-видимому, перестала интересоваться своим сыном. С детства, мечтая о войне, путешествиях и приключениях, барон Унгерн с возникновением японской войны бросает корпус и зачисляется вольно определяющимся в армейский пехотный пол. С которым рядовым проходит всю кампанию. Неоднократно раненный и награжденный солдатским Георгием, он возвращается в Россию и устроенный родственниками военное училище, с превеликим трудом кончает таковое, стремясь к приключениям и избегая обстановки мирной строевой службы. Барон Унгерн из училища выходит в Амурский казачий полк, расположенный в Приамурье, но там остается недолго, Необузданный от природы. Вспыльчивый и неуравновешенный, к тому же любящий запивать и буйный выхмелю, Унгерн затевает ссору с одним из сослуживцев и ударяет его. Оскорбленный, шашкой ранят Унгерна в голову. След от этой раны остался у Унгерна на всю жизнь, постоянно вызывая сильнейшие головные боли и, несомненно, периодами отражаясь на его психике. Вследствие ссоры оба офицера вынуждены были оставить полк. Возвращаясь в Россию, Унгерн решает путь от Владивостока до Харбина проделать верхом. Он оставляет полк верхом в сопровождении охотничьей собаки и с охотничьим ружьем за плечами. Живя охотой и продажей убитой дичи, Унгерн около года проводит в Дебрях и степях Приамурья и Манчжурии и, наконец, прибывает в Харбин. Возгоревшаяся монголо-китайская война застает его там. Унгерн не может оставаться безучастным зрителем. Он предлагает свои услуги монголам и, предводительствуя монгольской конницей, сражается за независимость Монголии. С началом русско-германской войны Унгерн поступает в Нерчинский полк и с места проявляет чудеса храбрости. Четыре раза раненый в течение одного года он получает орден Святого Георгия, георгиевское оружие и ко второму году войны представлен уже к чину Исаула. Среднего роста, блондин, с длинными опущенными по углам рта ржаватыми усами, худой и изможденный с виду, но железного здоровья и энергии. Он живет войной. Это не офицер в общепринятом значении этого слова, ибо он не только совершенно не знает самых элементарных уставов и основных правил службы, но сплошь и рядом грешит и против внешней дисциплины, и против воинского воспитания. Это тип партизана-любителя, охотника-следопыта из романов Майн-Рида. Оборванный и грязный, он спит всегда на полу, среди казаков сотни, ест из общего котла, и, будучи воспитан в условиях культурного достатка, производит впечатление человека совершенно от них отрешившегося. «Четно пытался я пробудить в нем сознание необходимости принять хоть внешний офицерский облик». В нем были какие-то странные противоречия, несомненный, оригинальный и острый ум, и рядом с этим – поразительное отсутствие культуры и узкий до чрезвычайности кругозор, поразительная застенчивость и даже дикость. И рядом с этим… Безумный порыв и необузданная вспыльчивость, не знающая пределов расточительность и удивительное отсутствие самых элементарных требований комфорта. Этот тип должен был найти свою стихию в условиях настоящей русской смуты. В течение этой смуты он не мог не быть хоть временно выброшенным на гребень волны, и с прекращением смуты он также неизбежно должен был исчезнуть. Я выехал в Петербург в середине ноября. Несколькими днями позже должны были выехать офицеры, входившие в состав депутации. В верхах близких государю и двору, по-видимому, продолжали не отдавать себе отчета в надвигающейся грозе. Высшее общество и высшая бюрократия были, казалось, всецело поглощены обычными важными вопросами. Кто куда будет назначен, что говорится в партии великого князя или императрицы, светская жизнь шла своей обычной чередой, и казалось, что кругом меня не участники грядущей драмы а посторонние зрители. Через несколько дней после приезда я назначен был дежурным флигель-адъютантом к его императорскому величеству. Мне много раз доводилось близко видеть государя и говорить с ним. На всех, видевших его вблизи, государь производил впечатление чрезвычайной простоты и неизменного доброжелательства. Это впечатление являлось следствием отличительных черт характера государя прекрасного воспитания и чрезвычайного умения владеть собой. Ум государя был быстрый, он схватывал мысль собеседника с полуслова, а память его была совершенно исключительная. Он не только отлично запоминал события, но и лица, и карту. Как-то, говоря о карпатских боях, где я участвовал со своим полком, государь вспомнил совершенно точно, в каких пунктах находилась моя дивизия в тот или иной день. При этом бои эти происходили месяца за полтора до разговора моего с государем, и участок занятой дивизии на общем фронте армии имел совершенно второстепенное значение. Я вступил в дежурство в царском селе в субботу, сменив флигель-адъютанта герцога Николая Лейхтенбергского. Государь в этот день завтракал у императрицы. Мне подан был завтрак в дежурную комнату. После завтрака государь гулял, а затем. Принял нескольких лиц. Сколько я помню, вновь назначенного министром здравоохранения профессора Рейна и министра финансов Барка. Обедали на половине императрицы. Кроме меня посторонних никого не было. И я обедал и провел вечер один в семье государя. Государь был весел и оживлен. Подробно расспрашивал меня о полку, о последней блестящей атаке полка в Карпатах. Разговор велся частью на русском... Частью в тех случаях, когда императрица принимала в нем участие на французском языках. Я был поражен болезненным видом императрицы. Она значительно осунулась за последние два месяца, что я ее не видел. Ярко выступали красные пятна на лице, особенно поразило меня болезненное и как бы отсутствующее выражение ее глаз. Императрица главным образом интересовалась организацией медицинской помощи в частях, подробно расспрашивала о новом типе только что введенных противогазов. Великие княжны и наследник были веселы, шутили и смеялись. Наследник, недавно назначенный шефом полка, несколько раз задавал мне вопросы, какие в полку лошади, какая форма. После обеда перешли в гостиную императрицы, где пили кофе и просидели еще часа полтора. На другой день, в воскресенье, я сопровождал государя, императрицу и великих княжон в церковь, где они присутствовали на обедне. Маленькая расписная в древнерусском стиле церковь была полная молящихся. В виде, как молится царская семья, я невольно сравнивал спокойное, полное глубокого религиозного настроения лицо государя с напряженным, болезненно экзальтированным выражением императрицы. Встреченные дежурным флигеле адъютантом мы только что вошли в зал, как государь в сопровождении наследника вышел к нам. Я представил государю офицеров. И сверх моего ожидания, государь совершенно свободно, точно давно их знал, каждому задал несколько вопросов. Полковника Маковкина, он спросил, в котором году он взял императорский приз. Есаулу Кудрявцеву сказал, что знает, как он во главе сотни 22 августа первым ворвался в окопы противника. «Я лишний раз убедился, какой острой памятью обладал государь. Во время последнего моего дежурства я вскользь упомянул об этих офицерах, и этого было достаточно, чтобы государь запомнил эти подробности». На румынском фронте Поздней ночью я встретил дивизию, отходившую на линию реки Серета. Мы простояли несколько дней на этой линии, а затем, смененные пехотой, усиленными переходами перешли в район галаца где сосредотачивалась крупная масса конницы, объединить которую должен был генерал от кавалерии граф Келлер. На нашем крайнем левом фланге шли жестокие бои. Намечался прорыв нашей пехоты неприятельского фронта, и конницу нашу предполагалось бросить в тыл Маккензену. Прорыв не удался, и напрасно простояв сутки под открытым небом, под проливным дождем, конница вновь была оттянута в тыл. Наша дивизия отошла в район Текучий Берлат. Как-то на одном из переходов во время привала Ко мне прибыл от генерала Крымова, шедшего в головном полку, ординарец, и передал мне, что начальник дивизии просит меня к себе. Подъехав в голове колонны, я увидел группу офицеров штаба дивизии, гревшихся вокруг костра и разбиравших только что привезенную почту. Генерал Крымов, держа в руке несколько скомканных газет, нетерпеливыми большими шагами ходил в стороне. Увидев меня, он еще издали, размахивая газетами, закричал мне «Наконец-то подлеца Гришку ухлопали!» В газетах был ряд сведений об убийстве Распутина. Прибывшие одновременно письма давали подробности. Из трех участников убийства я близко знал двух. Великого князя Дмитрия Павловича и князя Феликса Феликсовича Юсупова, какие чувства руководили ими? Почему, истребив вредного для Отечества человека, они не объявили об этом громко, не отдали себя на суд властей и общества, а бросив прорубь труп, пытались скрыть следы. Трудно верилось полученным сообщениям. Вернувшись домой, я нашел телеграмму о состоявшемся производстве меня за боевое отличие в генерал-майоры. Генерал Крымов, заболевший за несколько дней до моего отъезда в Яссе, выехал для лечения в Петербург. И в командование дивизии временно вступил командир второй бригады старый полковник Железнов. Уральский казак. С производством моим в генералы мне надлежало вступить в командование дивизии, и я выехал на фронт. На фронте и в тылу, в дни переворота. Штаб дивизии расположился в 18 верстах от Кишинева в господском дворце Ханки. В самом городе Кишиневе для чинов штаба, приезжавших в город по делам, была отведена небольшая квартира. Части дивизии располагались в окрестных деревнях в 10-12 верстах от города. Первые дни по приезду генерал Крымов жил большей частью в городе. Я же помещался при штабе дивизии в господском дворце Ханки. 1 или 2 марта в городе впервые стали передаваться слухи о каких-то беспорядках в Петербурге, о демонстрациях рабочих, о вооруженных столкновениях на улицах города. Ничего определенного, однако, известно не было и слухам не придавали особого значения. 4 или 5 марта, в то время как я сел ужинать, вернулся из города ординарец штаба дивизии Приморского драгунского полка Корнет Квитковский и передал мне о слышанных им в городе слухах о всеобщем восстании в Петербурге и о том, что из среды Думы выделено будто бы временное правительство. Более подробных сведений он дать не мог». Часов в вечера меня вызвал из города к телефону генерал Крымов. По голосу его я понял, что он сильно взволнован. «В Петербурге восстание! Государь отрекся от престола! Сейчас я прочту вам манифест, его завтра надо объявить войскам!» Я просил генерала Крымова обождать и, позвав начальника штаба, приказал ему записывать за мной слова манифеста. Генерал Крымов читал. Я громко повторял начальнику штаба отдельные фразы. Закончив чтение манифеста государя, генерал Крымов стал читать манифест великого князя Михаила Александровича. После первых же фраз я сказал начальнику штаба «Это конец. Это анархия». Конечно, самый факт отречения царя, хотя и вызванный неудовлетворенностью общества, не мог, тем не менее, не потрясти глубоко народ и армию. Но главное было не в этом. Опасность была в самой идее уничтожения монархии, исчезновении самого монарха. Последние годы царствования отшатнули от государя сердца многих сынов Отечества. Армия, как и вся страна, отлично сознавала, что государь действиями своими Больше всего сам подрывает престол. Передача им власти сыну или брату была бы принята народом и армией не очень болезненно. Присягнув новому государю, русские люди, так же как и спокон веков, продолжали бы служить царю и Родине и умирать за веру царя и Отечества. Но в настоящих условиях с падением царя пала сама идея власти. В понятии русского народа исчезли все связывающие его обязательства. При этом власть и эти обязательства не могли быть ничем соответствующим заменены. Что должен был испытать русский офицер или солдат с измельства воспитанный в идее нерушимости присяги и верности царю, в этих понятиях прошедших службу, видевший в этом главный понятный ему смысл войны? Первое, что поразило меня в Петербурге, это огромное количество красных бантов, украшавших почти всех. Они были видны не только на шатающихся по улицам в расстегнутых шинелях без оружия солдатах, студентах, курсистках, шоферах таксимоторов и извозчиках, но и на штатских и значительном числе офицеров. Встречались элегантные кареты собственников с кучерами, разукрашенными красными лентами, владельцами экипажей с приколотыми к шубам красными бантами. Я лично видел несколько старых, заслуженных генералов, которые не побрезгали украсить форменное пальто модным революционным цветом. В числе прочих я встретил одного из лиц свиты государя, тоже украсившего себя красным бантом. Вензеля были спороты с погон. Я не мог не выразить ему моего недоумения увидеть его в этом виде. Он явно был смущен и пытался отшучиваться. «Что делать? Я только одет по форме. Это новая форма одежды». Вообще общей трусостью, малодушием и раболепием перед новыми властителями многие перестарались. Я все эти дни постоянно ходил по городу пешком в генеральской форме, с вензелями наследника цесаревича на погонах. И, конечно, без красного банта. И за все это время не имел ни одного столкновения. Эта трусливость и лакейское раболепие русского общества ярко сказались в первые дни смуты. И не только солдаты младшие офицеры и мелкие чиновники, но и ближайшие государю лица и сами члены императорской фамилии были тому примером. С первых же часов опасности государь был оставлен всеми. В ужасные часы, пережитые императрицей и царскими детьми в царском, никто из близких к царской семье лиц не поспешил к ним на помощь. Великий князь Кирилл Владимирович сам привел в Дому гвардейских моряков и поспешил явиться Михаил Владимирович Радзянко. В ряде газет появились интервью великих князей Кирилла Владимировича и Николая Михайловича, где они самым недостойным образом порочили отрекшегося царя. Без возмущения нельзя было читать эти интервью. 17 марта был день полкового праздника Амурского казачьего полка. Полк этот был включен в состав дивизии сравнительно недавно, весной 1916 года, и по внутреннему порядку своему невыгодно отличался от других полков дивизии. Год тому назад, когда полк находился в Петербурге, неся охрану, в полку была громкая история – убийство казаками своего офицера. Амурские казаки – отличные солдаты. Были в большинстве случаев народ буйный и строптивый. Полком командовал Амурского казачьего войска полковник Сычев. Подъехав к выстроенному для парада полку, я с удивлением увидел вместо сотенных значков В большинстве сотен красные флаги. Для флагов этих казаки, видимо, использовали подручный материал. И на флаг одной из сотен, очевидно, пошла юбка из красного ситца с какими-то крапинками. Командир подскакал с рапортом, оркестр заиграл Марсельезу. Приняв рапорт командира полка... Я спросил его, что значит этот маскарад, и услышал неожиданный для меня ответ, казаки этого потребовали. Я объявил полковнику Сычеву, что не допускаю никаких требований подчиненных что уставом ясно указано о порядке встречи старших начальников, что при встрече полк обязан играть полковой марш и что цвет значков каждой сотни установлен. Проехав по фронту, поздоровавшись сотнями и поздравив с войсковым праздником, я, став перед фронтом полка, обратился к казакам. «Я ожидал встретить славный ваш полк под старым своим знаменем, а сотни с их боевыми значками, вокруг которых погибло геройской смертью столько славных амурских казаков. Под этими значками хотел я собрать сегодня вас и выпить за славу амурского войска и амурского полка круговую чарку. Но под красной юбкой я сидеть не буду, и сегодняшний день с вами провести не могу» круто повернув коня, я поскакал домой. От генерала Крымова я узнал подробности кровавых кронштадтских дней, стоивших жизни лучшим офицером Балтийского флота, погибшим от рук матросов. Генерал Крымов, повидавший Гучкова, Родзянко, Терещенко и других своих политических друзей, вернулся значительно подбодренный. По его словам, Временное правительство, несмотря на кажущуюся слабость, было достаточно сильно, чтобы взять движение в свои руки. Необходимость этого якобы в полной мере учитывалась членами Временного правительства. Главной поддержкой Временного правительства, помимо широких кругов общественности и значительной части армии, должны были быть, по мнению генерала Крымова, казаки. На казачество возлагал он огромные надежды и прямо объявлял, что теперь надо делать ставку на казаков. Желая сохранить в своем командовании родную дивизию и решив ставить на казаков, генерал Крымов выхлопотал включение в состав 3 конного корпуса Уссурийской конной дивизии. С утверждением генерала Крымова, командиром третьего конного корпуса, я назначался на должность начальника Уссурийской конной дивизии. Надежд возлагаемых генералом Крымовым на казаков, я не разделял. Положив детство и юность на Дону, проведя японскую войну в Редактор Забайкальского казачьего полка, командуя в настоящую войну казачьим полком, бригадой и дивизией, в состав коих входили полки трех казачьих войск, я отлично знал казаков. «Я считал, что они легко могут стать орудием в руках известных политических кругов». Свойственное казакам испокон стремления обособиться представляло в настоящую минуту, когда значительная часть армии состояла из неказаков, а казачьи части были вкраплены в целый ряд регулярных дивизий, немалую опасность. Наконец, 30 июня я получил телеграмму о назначении меня командующим, но не бригады, а 7-й кавалерийской дивизии. Через день я выехал в Каменец-Подольск. Наступление революционной армии. 6 июля я прибыл в Каменец-Подольск. Здесь узнал я последние новости. Прорыв революционной армии, о котором доносил председателю правительства князю Львову, военный министр, закончился изменой гвардейских гренадер, предательски уведенных с фронта капитаном Дзевольтовским. За ними, бросая позиции, стихийно побежала в тыл вся 11-я армия. Противник занял Торнополь, угрожая флангу и тылу соседней 8 армии генерала Корнилова. Геройская гибель ударных батальонов, составленных большей частью из офицеров, оказалась напрасной. Демократизированная армия, не желая проливать кровь свою для спасения завоеваний революции, бежала, как стадо баранов. Лишенные власти начальники бессильны были остановить эту толпу. Перед лицом грозной опасности безвольное и бездарное правительство как будто прозрело. Оно поняло, казалось, необходимость для армии иной дисциплины, кроме революционной. Назначение генерала Корнилова главнокомандующим Юго-Западного фронта вместо генерала Брусилова, назначенного незадолго верховным главнокомандующим, казалось, подтверждало это. Я знал генерала Корнилова очень мало, познакомившись с ним год тому назад за царским столом в Могилеве, куда он прибыл представиться государю после своего побега из плена. В одном вагоне мы тогда доехали от Могилева до Петербурга. Он нисколько не изменился с той поры. Маленький, Сухой, смуглой, загорелой, с небольшой бородкой и жесткими черными усами. С лицом заметно выраженного монгольского типа он говорил выразительными отрывистыми фразами. В нем чувствовался особый порыв какая-то скрытая, ежеминутно готовая к устремлению сила. Он очень спешил, уезжая через несколько часов в штаб фронта. Я вкратце сообщил ему о том, что известно мне было о положении в Петербурге, дал сведения о моей там работе и предложил использовать графа Шувалова для связи со столицей. Генерал Корнилов тот же приказал зачислить графа Шувалова ординарцем. «Генерал пригласил меня обедать». И мы вместе пошли в столовую. Город горел в нескольких местах. Толпа солдат, разбив железные шторы, громила магазины. Из окон домов неслись вопли, слышался плач. На тротуаре валялись разбитые ящики, сломанные картонки, куски материи, ленты и кружева вперемешку перемешку с битой посудой, пустыми бутылками из-под коньяка. Войсковые обозы сплошь запрудили улицы. На площади застряли артиллерийские парки. Огонь охватывал соседние дома, грозя ежеминутно взрывом снарядов. Я с трудом разыскал командира парка и, взяв у него несколько солдат, лично стал наводить порядок. В каком-то магазине мы застали грабителей, занятых опоражниванием ящиков с чайной посудой. Схватив первого попавшегося, я ударом кулака сбил его с ног, громко крича. «Казаки, сюда! В нагайку всю эту сволочь!» В одну минуту магазин был пуст. Дивизия перешла в наступление. Сбила противника и выдвинулась на прежние позиции. В течение дня мы удерживались на месте. Ведя перестрелку, противник в наступление вновь не решался переходить. К вечеру немцы подтянули тяжелую артиллерию и открыли по нашему расположению редкий огонь. Одна из наших батарей, расположенная за небольшой рощицей, слабо отвечала. В рощице стояли спешенные полки 7-й дивизии. Послав генералу Одинцову распоряжение с наступлением темноты оттягиваться к переправам, я проехал к начальнику 7-й дивизии. Лесная дорожка вела к полянке среди леса. У небольшого дома лесника я увидел группу офицеров. Из избы были вынесены стол, скамьи и стулья, и офицеры пили чай. Кругом полянки среди деревьев виднелись кони. Здесь стояла пешенная бригада. Едва я слез с лошади и направился к столу, как послышался характерный гол приближающегося снаряда. Мгновение и раздался взрыв. Снаряд упал тут же за избой. Послышались стоны. По полянке со сбитым седлом и окровавленным крупом проскакала лошадь. Среди спешенных полков стало заметно движение. Отдельные люди с лошадьми потянулись в лес. Я понял, что еще минута, и начнется беспорядочный отход. В лесу шарапнельный огонь противника не мог быть очень действенным. Необходимо было сохранить порядок. Я скомандовал смирно и, сев за стол, Потребовал себе чая. Новый снаряд прогудел в воздухе и, ударившись где-то вблизи, разорвался. Один осколок громко жужжа упал около стола так, что я, не вставая со стула, мог нагнувшись его взять. Я поднял осколок и, повернувшись к ближайшему полку, крикнул солдатам: Бери, ребята! Горяченький, к чаю на закуску! И бросил осколок к ближайшему солдату. В одну минуту лица просветлели. Послышался смех. От недавней тревоги не осталось и следа. Выпустив еще два-три снаряда, противник прекратил огонь. Мы потеряли всего два человека и несколько лошадей ранеными. Солнце совсем склонилось к западу, стало смеркаться. И я приказал дивизии начать отходить. Полки вытянулись из леса, и я задержался несколько, диктуя какое-то приказание. Окончив, я сел на лошадь и пошел широким галопом, обгоняя колонну. На ходу я благодарил эскадроны и сотни за сегодняшний бой. Едва я поблагодарил первую сотню, как громкое единодушное ура прогремело в ответ. Остальные эскадроны подхватили. С этого дня невидимое духовное единение установилось между мной и моими людьми. С этого дня я почувствовал, что полки у меня в руках что та психологическая связь между начальником и подчиненными, которая составляет мощь каждой армии, установилась. Противник, видимо, малочисленный, в наступление не переходил. Наконец я получил донесение, что кавказский полк собран. Я проехал к полку, приказал полку отдыхать, а людям выдать обед. Собрав офицеров, поговорил с ними, а затем обошел батальоны, говоря с людьми. Дав людям успокоиться и прийти в себя – «Я сам повел полк в атаку. Кавказцы пошли сперва вяло и неуверенно, а потом – отлично. Выбили противника из занятой им деревни, захватили 300 пленных и 4 пулемета и освободили наших пленных, взятых утром. К сожалению, во время этой атаки мой штаб сильно пострадал. Были ранены старший адъютант штаба дивизии капитан Любимский». Два офицера ординарца, один из них тяжело, и командир радиотелеграфной роты. Ну теперь, Владимир Николаевич Дрейер, сказал я начальнику штаба, за кавказцев мы можем быть спокойны. После такого успеха полк будет драться хорошо. Однако я ошибся. Среди ночи нас разбудили, сообщив, что кавказцы без всякой видимой причины оставили позиции и отходят в тылы. Пришлось выслать для защиты брошенного кавказцами участка последнюю бригаду. В резерве у меня не оставалось ни одного полка. Я приказал оттянуть на ночь часть артиллерии и обозы за переправу, а сам со штабом остался ночевать на правом берегу реки, дабы иметь возможность использовать телефонную сеть с живыми участками. На рассвете нас вновь разбудили. Противник сбил жидкое охранение корпуса. Перестрелка шла уже в занятой нами деревне. Мы быстро оделись и вышли на двор к нашим лошадям. Бой шел на улицах. Пули все время щелкали по каменному забору и стенам хат. Дорога к переправе была в руках противника. В ворота выехать было уже нельзя. Улица обстреливалась продольным огнем. Мы стали пробираться с садом к реке, решив переправиться вплавь. В последнюю минуту кто-то из ординарцев разыскал крестьянина, указавшего нам брод. Удалось переправиться не только конным, но и тележки с офицерскими вещами». Во время переправы у нас был только один раненый. Наша батарея с левого берега реки открыла огонь. Вправо были видны переправляющиеся вброд части Кавказской дивизии. Удерживая левый берег реки, я выделил часть сил и бросил их на усиление 2 бригады 7-й дивизии, прикрывающей главную переправу и мост у Хатина. Нам удалось удержать Хатинский Тет-Депон. К вечеру подошла бригада 79-й дивизии. Я приказал немедленно генералу Серебренникову, командиру 2-й бригады 7-й кавалерийской дивизии, перейти в наступление. Корниловские дни. Командующий армии не нашел в себе сил вступить в борьбу с армейским комитетом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 Рано утром адъютант доложил мне, что дивизионный комитет третьей казачьей дивизии вызывает в дивизию членов дивизионного комитета седьмой дивизии, что в третью дивизию прибыли представители армейского комитета, и что генерал Одинцов по требованию армейского комитета задержал готовившуюся к отправке на погрузку вторую бригаду третьей дивизии которая накануне получила указание о направлении в Одессу. «Я приказал подать себе автомобиль и поехал в расположение третьей дивизии. Я застал собранными во дворе штаба все войсковые комитеты». Председательствовал полковой священник одного из полков, отец Фиценко, об отозвании которого из дивизии за его попытки к демагогии мною недавно было возбуждено «ходатайство». Тут уже присутствовал генерал Одинцов и представители от армейского комитета, какой-то молодой человек в кепке и кожаной куртке и вольно определяющийся одного из кавказских казачьих полков. Меня поразил вид Одинцова. В черкеске без кинжала, красный, потный и растерянный, он производил какое-то жалкое впечатление. Войдя в толпу, я поздоровался. «Здорово! Молодцы казаки!» Казаки ответили – неожиданно я услышал голос отца Офиценки: «Господин генерал, я должен вам заметить, что здесь нет ни молодцев, ни казаков. Здесь есть только граждане». «Я с трудом сдержался». «Вы правы, батюшка», — ответил я. «Мы все граждане. Но то, что мы граждане, не мешает мне быть генералом, вам священникам, а им молодцами-казаками. Что они молодцы, я знаю» потому что вводил их в бой. Что они казаки, я также знаю. Я сам командовал казачьим полком. Носил казачью форму и горжусь тем, что я казак. Затем, повернувшись к казакам... «Здорово еще раз! Молодцы казаки! Здравия желаем, ваше превосходительство!» раздался дружный ответ. Я посмотрел на Одинцова. Он что-то бормотал, глаза бегали во все стороны. «Я, как мои дети, как мои казаки!» наконец вымолвил он с превеликим трудом я удержался чтобы не обозвать его под лицом встав и попрощавшись с казаками направился к автомобилю в минуту когда я садился подбежал одинцов как же так как же так бормотал он.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 то мне не остается ничего другого делать, как по тревоге поднять седьмую дивизию и говорить непосредственно с войсковым комитетом. Все последнее время я жил под тяжелым нравственным гнетом. Учесть генерала Корнилова, самоубийство генерала Крымова, возглавление армии революционным главковерхом, заложником демократии во временном правительстве, адвокатом Керенским все события последних дней глубоко потрясли армию.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 Мпалином офицерской организации в столице. Я решил немедленно ехать в Петербург. Накануне большевиков. 1 ноября Керенский бежал, предав своих товарищей по кабинету армию и Россию. 5 ноября декретом Совнаркома верховным главнокомандующим назначен прапорщик Крыленко. Вставки делали еще потоки сформировать демократическое правительство. Председателем правительства намечался Виктор Михайлович Чернов. «Я сидел у Вырубова, когда доложили о его приходе. Желая избегнуть встречи с этим господином, я поспешил выйти из кабинета». Одновременно с Черновым прибыл и бывший военный министр генерал Верховский. Я имел случай его видеть, и он произвел на меня впечатление самоуверенного ничтожества. В день, когда мне стало известно о назначении верховным главнокомандующим прапорщика Крыленко, я решил уехать из армии. Генерал Духонин меня более не удерживал. Получив нужные бумаги, я зашел к Вырубову попрощаться. Я застал его сильно расстроенным. Он только что вернулся от Духонина, который получил известие об отданном Крыленкой приказе войскам вступить в переговоры с противником. При этом Крыленко телеграфировал Духонину, требуя сдачи должности начальнику гарнизона, генералу Бонч Бруевичу. Бездарный Тупой и на редкость беспринципный Бонч-Бруевич успел втереться в доверие Могилевского совдепа. Генерал Духонин предложил генералам Дидерихсу и Вырубову освободить их от связывающего слова «не оставлять друг друга». Вырубов отказался, решив до конца разделить участь с главнокомандующим, Дидерихс же. Хотя и решил остаться, но в качестве частного человека, заручившись приказом за подписью Духонина об откомандировании в Кавказскую армию. По словам Вырубова, генерал Духонин решил ставку переносить в Киев. «С тяжелым чувством я выехал из армии. Восемь месяцев тому назад Россия свергла своего монарха». По словам стоявших у власти людей, государственный переворот имел целью избавить страну от правительства, ведшего его к позорному сепаратному миру. Новое правительство начертало на своем знамени. Война до победного конца. Через восемь месяцев это правительство позорно отдало Россию на милость победителю. В этом позоре было виновато не одно безвольное и бездарное правительство. Ответственность с ним разделяли и старшие военачальники, и весь русский народ. Великое слово «свобода» этот народ заменил произволом и полученную вольность притворил в буйство, грабеж и убийство на Украине и в Белоруссии. Генерала Скоропадского я знал исключительно близко. Мы провели службу в одной бригаде. Я в конной гвардии, он в кавалергардском полку, где долго был полковым адъютантом. Во время японской войны мы служили вместе во Второй Забайкальской казачьей дивизии. В 1911 году, прокомандовав недолго финлянским драгунским полком, он был назначен командиром конной гвардии и с полком вместе вышел на войну. Последовательно, он командовал нашей бригадой, а затем Первой гвардейской кавалерийской дивизией. Во время августовских боев осенью 1914 года я в течение месяца исполнял должность начальника штаба сводной дивизии, который командовал генерал Скоропадский среднего роста, пропорционально сложенный. Блондин с правильными чертами лица, всегда тщательно, точно соблюдая форму, Одетый Скоропадский внешним видом своим совершенно не выделялся из общей среды гвардейского кавалерийского офицерства. Он прекрасно служил, отличался большой исполнительностью, редкой добросовестностью и большим трудолюбием. Чрезвычайно осторожный, умевший молчать, отлично воспитанный, он молодым офицером был назначен полковым адъютантом и долгое время занимал эту должность. Начальники были им очень довольны и охотно выдвигали его по службе. Но многие из товарищей не любили. Ему ставились вину сухость и замкнутость. Впоследствии в роли начальника он проявил те же основные черты своего характера, большую добросовестность, работоспособность и настойчивость в достижении намеченной цели. Порыв, размах и быстрота решений были ему чужды. Трудно верилось, что, стоя во главе края, в это исключительное по трудности время, Скоропадский мог бы справиться с выпавшей на его долю непомерно трудной задачей. Вместе с тем, среди моря анархии на всем огромном пространстве России как будто образовался первый крепкий островок. Он мог бы, может быть, явиться первой точкой приложения созидательных сил страны. И в этом мне хотелось убедиться. «Я решил проехать в Киев». После завтрака мы перешли в кабинет. Скоропадский стал рассказывать о последних событиях на Украине, о работе его по устройству края, о намеченных формированиях армии. «Я очень рассчитываю на тебя», – сказал он. «Согласился ли бы ты идти ко мне начальником штаба?» «Я ответил, что, не успев еще ознакомиться с положением дела, не могу дать какого-либо ответа, но что, во всяком случае, мог бы работать исключительно как военный техник». «Не будучи ничем связанным с Украиной, совершенно не зная местных условий, я для должности начальника штаба, конечно, не гожусь. Через день после первого моего посещения я обедал у Гетмана». После кофе мы просидели, беседуя до позднего часа. Как и в первый наш разговор, Скоропадский заговорил о том, что надеется на согласие мое ему помочь. Я вновь подтвердил сказанное в первый раз. Возможность моей работы в настоящей обстановке лишь как техника. Я думаю, что мог бы быть наиболее полезным в качестве военачальника, хотя бы при создании крупной конницы. К сожалению, поскольку я успел ознакомиться с делом, Я сильно сомневаюсь, чтобы немцы дали тебе эту возможность. Но это другой вопрос. Я готов взять любую посильную работу, быть хотя бы околоточным, если это может быть полезно России. Я знаю, что в твоем положении истинные намерения приходится, может быть, скрывать. Но не скрою от тебя, что многое из того, что делается здесь, для меня непонятно и меня смущает. Веришь ли ты сам в возможность создать самостоятельную Украину? Или мыслишь ты Украину лишь как первый слог слова «Россия»? Скоропадский горячо стал доказывать мне, что Украина имеет все данные для образования самостоятельного и независимого государства, что стремление к самостоятельности давно жило в украинском народе, а в последние годы усиленно работала в этом направлении Австрия, и плоды этой работы значительны. В конце концов, он стал доказывать, что объединение славянских земель Австрии и Украины и образование самостоятельной и независимой Украины, пожалуй, единственная жизненная задача. Для меня еще большой вопрос, куда мне ориентироваться? На восток или на запад? Этот вечер окончательно укрепил меня в моем решении. И на другой же день я начал хлопотать о билетах в Бобруйск и поспешил закончить все мои дела в Киеве. Со всех сторон России пробивались теперь на Украину русские офицеры, частью по железной дороге, частью пешком через кордоны большевицких войск, ежеминутно рискуя жизнью. Старались достигнуть они того единственного русского уголка, где надеялись вновь поднять трехцветное русское знамя, за честь которого было пролито столько крови их соратников. Здесь... В Киеве жадно ловили они каждую весть о возрождении старых родных частей. Одни зачислялись в украинскую армию, другие пробирались на Дон, где только что казаки очнулись от большевицкого угара и выбрали атаманом царского генерала Краснова. Третьи, наконец, ехали в добровольческую армию. О последних почти ничего известно не было. Имена генерала Алексеева, Корнилова и Деникина давали основания думать, что начатое именно Кавказе дело несет в себе зародыши действительного возрождения чести и достоинства России. Однако доходившие с разных сторон сведения представляли добровольческое движение как безнадежные попытки, обреченные заранее на неуспех, за отсутствием средств поддержки широких слоев и отсутствием единства между руководителями. Редактор